Глава двадцать Уборка урожая почти завершилась, и жители сразу повалили в больницу за старелыми болячками, привыкнув тянуть до последнего. Надо сказать, Змейная гора оказалась настоящим кладезем редких заболеваний, которые в столице успешно победили еще несколько десятилетия назад. Даже Ланс, чего только не повидавший, с кое-какими случаями сталкивался впервые.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 Но здоровье пациента важнее. Лансы сам опешил. К счастью, его замешательства заметила только я. «Говорила же тебе, Грюм, иди, господам целителям!» — проворчала Ула из-за ширмы. «Смотри, до чего ты себя довёл!» «Спасибо, Ула, дальше мы сами!» Остановил её муж и обратился к гному. «Давно вы заметили первые наросты?» Гном поскрёб щеку. «Давненько. Лет так пятьдесят назад. Я тогда был мальчонкой безбородом и жил в пещере, в горах, как все приличные гномы. Тут неподалеку как раз. Это все из-за цивилизации. Тьфу, будь она неладна. Гномам нужно жить под землей. Ну вот поди ж ты. Мир-то совсем сдвинулся. Гоблины, орки, дворфы. Все на свет повылазили. Оттого и болеем», — разворчался он. «Хотя...»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 Угостил их яблочками из своего сада, чтобы попросили у святых за здоровье моего Сэмми. Я едва не схватилась за голову. Увидела, как сжал губы Ланс. «Как выглядели ребята?» — спросил он. «Мы оба понимали, что хватаемся за соломинку». «Ну как, обыкновенно. Маленькие уборы не гоблинёнок. Ребята как ребята». «Понятно». Хорошо уже то, что из всех дворов Змейной горы можно взять под пристальное внимание лишь те, где проживают оборотни и гоблины. Вы две самые распространенные расы в этом маленьком городке. Ланс наклонился и тихо произнес. Грейс, убеди господина Флюка выставить охрану хотя бы на выезде из города. Никого нельзя выпускать. Я только вздохнула. Охрану! Как громко сказано!